восходящий узел. Никакого особого обсуждения полученной информации не состоялось. И только Рао жалела об этом. Однако, глядя на лица своих товарищей, она поняла, что те уже приняли решение. С точки зрения Хокинса, видеофайл содержал угрозу, просто и ясно. А на угрозы он реагировал прямолинейно, отказываясь уступать требованиям. Для Дженсен это было доказательством того, что астронавты Каспейс еще живы. Живы и где-то рядом. Что делать, тоже было ясно. Пора двигаться дальше. Искать или преследовать команду Каспейс. Хотя бы для того, чтобы выяснить, что они знают. Вариант прислушаться к Сандре Чаннаронко и повернуть назад вообще не рассматривался. У астробиолога была своя причина идти дальше. Ей необходимо было понять, права ли она. Теория Урао возникла еще тогда, когда она увидела, как отростки выбираются из тела Стивенса, когда наблюдала, как они расползаются по стенам отсека Вандерера. Однако для полной уверенности ей нужны новые факты, доказательства. И тогда она сможет открыть главную тайну 2И. И потому они пошли вперед. Теперь уже пешком, по податливой поверхности острова. На карте орок было видно, что они уже недалеко от той структуры, которую Дженсен видела во время своего первого посещения двои. От места их отдыха до нее оставалось меньше двух километров. Дойти будет легко, теоретически. Хокинс не стал надевать шлем. Какой теперь в этом смысл? Он уже надышался воздухом двои, подвергся воздействию его ядов. Майор закрепил шлем на Д-образном кольце жесткой части скафандра и оставил болтаться. Извлек незакончившийся кислородный патрон из своего блока жизнеобеспечения и отдал астробиологу. Он больше в нем не нуждался. У него еще оставались два запасных, и их он отдал бывшему командиру, чтобы та положила к себе в рюкзак. А потом Хокин сдвинулся вперед с такой скоростью, что раос с трудом за ним успевала. Каждый шаг по пружинящей поверхности заставлял прилагать усилия, чтобы не потерять равновесие, не упасть. Время от времени она оглядывалась, чтобы посмотреть, как там Дженсен. Немолодой женщине приходилось труднее всего. Что-то с ней случилось. Возможно, она получила травму, пока их кувыркала в воде. Ра уже спрашивала Дженсен, все ли у нее в порядке, и та сказала, что все хорошо. Тем не менее, сейчас ей трудно было не отставать от товарищей. Она хромала, приволакивала левую ногу, ковыляла как могла. Рао слышала по радио ее тяжелое дыхание, слышала тихие проклятия, когда та спотыкалась и падала после неудачного шага по колеблющейся почве. Однако всякий раз, когда Рао оборачивалась, дженсон оказывалась относительно недалеко. Свет ее единственного фонаря оставался виден. Трудно было сказать, сколько еще она выдержит, но она явно не собиралась просить, чтобы ради нее все шли медленнее. Поверхность острова становилась круче, хотя и поднималась по логим, почти незаметным склоном. Вскоре Рао ощутила это по возрастающему напряжению в мышцах ног. В какой-то момент она сверилась с картой Орок и убедилась, что они находятся в центре одного из громадных куполов, покрывавших немалую часть внутренней поверхности барабана. Астробиолог смирилась с долгим подъемом и позволила своим мыслям сосредоточиться на том, что видит, пытаясь понять это. Пока не услышала из темноты нечто такое, от чего кровь заледенела. «Что это было?» — ахнула она. Хокинс повернулся в ту сторону, куда указала Рао. Свет его фонарей скользнул по равнине. Ничего нового не обнаружилось. «Что? Что ты слышала?» — спросил он. Астробиолог заставила себя закрыть глаза. Снова прислушаться. Если это было только у нее в голове... Нет, вот он снова. Звук, очень похожий на шорох прибоя. Вот только волны разбивались и убегали, разбивались и убегали, а этот звук все длился и длился. Становился громче. «Я его тоже слышу», — прошептала Дженсон. Майор сделал несколько шагов в направлении, откуда доносился этот звук. Отрегулировал свои фонари, посветил ими в разные стороны. Рао попыталась облечь свои ощущения в слова. Вообразить, что могло производить такой звук. Какой-то влажный шорох. Звук, как... как у она уперлась языком в пересохшее небо язык проскреб по обезвоженной коже прилип освободился получился ужасный чмокающий звук и если представить его себе усиленным в миллион раз и услышать издалека там что-то двигалось что-то чудовищно большое ползло по поверхности купола волочило свою массу по мягкой проседающей почве. «Он становится громче», — сказала догнавшая ее Дженсен. Рау удивилась тому, насколько успокаивающе на нее подействовало близкое присутствие еще одного человека. Дженсен прошептала. «Ближе». Поверхность под ногами астронавтов заволновалась. Это были не те ритмичные импульсы, к которым они успели привыкнуть, а нечто вроде упругого землетрясения резиновой дрожи. Рао опустилась на одно колено, иначе упала бы ничком. Дженсен пригнулась рядом с ней. Хокинс остался стоять, хотя балансировал руками. «Болезненный рост», — сказала Дженсон, «Это место продолжает изменяться. Это просто голос еще одной странной штуки, вырастающей в темноте». Хокинс долгое время ничего не говорил. Просто стоял и смотрел в темноту. Дженсен, даже подопавшей тканью сдувшегося скафандра, видела, как напряжены его мышцы. Если что-то выметнется на них из темноты, он не отступит. Этого не произошло. Постепенно звук стал тише. Что бы там ни находилось, оно направилось прочь от команды Ориона-7, углубилось в неизведанные районы. Майор выждал еще минуту, вскинув руку в призыве к молчанию. Рау медленно помогла Дженсен выпрямиться. «Ладно», — сказал, наконец, командир. «Идем дальше». Толстый отросток пересек им путь. Казалось, он погружается в мягкую поверхность. Чуть дальше, по ходу движения астронавтов, он ответвлялся от еще более толстой, словно мышечной трубки, толщиной с бицепс взрослого человека. «Осторожнее!» — бросил Хокинс. Чтобы идти дальше, необходимо было через него перешагнуть. Он не пошевелился, не приподнялся, чтобы атаковать. Не сделал этого и следующий, который оказался уже толщиной с бедро. Как и следующее переплетение отростков, обнаруженное дальше, уже сталью. «Придется лезть», — сказал майор, когда они увидели, что их ждет дальше. «Отростки...» теперь уже размером с водопроводные трубы, вплоть до метрового диаметра, громоздились на склоне, нализая друг на друга, пересекаясь, сплетаясь, соединяясь раздутыми узлами вместе с растанием ответвлений. Рао осторожно вытянула руку и приложила ладонь к толстой, дрожащей массе отростков. Хокинс хотел было присечь Но и Дженсен шагнула ближе и тоже дотронулась до одного из гигантских отростков. Она ощутила текущую внутри жидкость, пульсирующий поток, биение. Рао ухватилась за какой-то отросток и подтянулась выше. Нашла опору для ноги, потом еще одну. Полезла вверх, не останавливаясь. Хокинс заворчал, но последовал за ней, уверенно, словно горный козел. Дженсон вздохнула: ничего не поделаешь. Она вытянула руки, ухватилась за отросток, подтянулась. Идти было кошмарно тяжело. Колено не было сломано, но невозможно было делать вид, будто никаких повреждений оно не получило. При каждом шаге Дженсон ощущала, как коленная чашечка трется о кость. Всякий раз, когда она отрывала стопу от земли, ее тело пронизывала боль. Ей удалось выработать особую шаркающую походку, чтобы почти не сгибать ногу. Вверх так двигаться не получится. Она почувствовала, что вся нога у нее превращается в кисель. Коленный сустав полностью вышел из строя. Она сунула неработающую ногу между двумя толстыми отростками, подтянулась на руках с тихим стоном. Дыхание Дженсен стало прерывистым, в крепко зажмуренных глазах вспыхивали искры. Она двигалась на ощупь, едва соображая, где находится и зачем это делает. Знала только, что ей надо подниматься все выше. В какой-то момент бывший командир поскользнулась, попытавшись опереться на больную ногу. Колено просто подломилось, и она начала падать, вскинув руки в попытке за что-нибудь ухватиться. Сильная рука поймала ее за запястье и потащила вверх, удерживая, покуда снова не поставила на ноги. Дженсен открыла глаза и увидела, что Хокинс смотрит на нее без всякого выражения. «Спасибо», — выдохнула она. Он кивнул и отпустил ее. До конца подъема оставалось совсем немного. Они добрались до места, где склон из отростков закончился полуплоским плато, и Дженсен поняла, что они достигли верхней части острова, его вершины. Именно сюда они и шли. Иначе и быть не могло. Секунду она просто пыталась отдышаться, а потом подняла голову. На вершине острова высилась структура, та, которую они искали. Она мало что могла разглядеть, кроме чего-то темного на еще более темном фоне. Громадная нависающая башня теней, возносящаяся высоко. А потом странная структура засветилась. Слабое фиолетовое сияние разошлось по ее поверхности, такое тусклое, что сначала Дженсен подумала, у нее что-то с глазами. В этом свечении возникло более яркое пятно, а потом по поверхности разбежались сотни молний с раздражающим жужжащим звуком, словно в ухо влетел шершень. «Йо!» — вскрикнула Рао. Дженсен не винила ее за этот выкрик. Именно это явление наблюдала она во время первой вылазки в 2И. Свет. Единственный свет во всем барабане. Свет, который привел ее сюда. «Ну уже, прошептала она. «Еще!» Структура не стала выполнять ее пожелания. Бывшему командиру необходимо было увидеть больше, как следует рассмотреть эту штуковину. А ради нее она привела сюда свою команду. Свою, чтобы там не думал себе этот вояка Хокинс. Дженсен выпустила осветительную ракету высоко над головой в темный воздух. С шипением, плевками и искрами та устремилась к оси двои, к далекому невидимому своду. Она засияла сразу и сильно, красным светом, отбрасывающим длинные-длинные тени. Дженсен смогла увидеть то, ради чего она столько шла то, что должно было все оправдать. Структура была высотой сотни метров и почти столько же имела в обхвате. То, что Дженсон успела увидеть перед тем, как отростки напали на Стивенса, оставило у нее довольно смутное впечатление. Не то чтобы взгляд вблизи сильно это изменил. Странная штуковина была приблизительно яйцеобразной формы и покрыта густой вязью отростков. Они выходили из бесчисленных отверстий на ее поверхности и образовывали сеть толстых ответвлений, которые свисали вниз пологом ветвей, погружающихся в поверхность острова и исчезающих в нем. Отростки не двигались, но сама оплетенная ими структура каждые несколько секунд содрогалась, но не мощным спазмом, а слабой дрожью, словно ей было трудно выдерживать собственный вес. Однако она была настолько большой, что даже это слабое пульсирование отдавалось по всему острову. Это и было источником тех колебаний почвы, которые они ощущали с тех пор, как их вынесло на его берег. На столь малом расстоянии вся груда отростков колебалась, грозя сбросить трех астронавтов обратно. Дженсен с огромным трудом удавалось удерживаться на месте. «О, черт!» Вырвалась у Хокинса. Бывший командир полезла выше. Ей хотелось протянуть руку и дотронуться до этой штуковины, убедиться в ее реальности. Страшно было находиться рядом. Однако Дженсен должна была идти вперед. А что ей еще остается? Надежда отыскать команду Каспейс, что гнала ее сюда, необходимость установить контакт с 2И, даже отчаянная потребность не подвести Роя Макалистера, и не выглядеть слабой в глазах Хокинса. Страстное желание защитить Рао – все эти побуждения не позволяли бывшему командиру остановиться. Дженсен карабкалась вверх, подтягивалась на руках, пока изношенный серый бок структуры не оказался настолько близко, что до него можно было дотронуться. Пузырчатые горы, рукастые деревья и арки вблизи нее выглядели совершенно новыми. Дженсон видела, как они возводятся из ничего, и все на вид гладкие, свежесотворенные. Структура в сети корней была иной, она казалась старой, чрезвычайно старой, древней. Поверхность ее была тусклой, синевато-серой, усеянной трещинами и наростами. У вершины, насколько позволял видеть свет фонаря, Она вроде как раскалывалась, и по боку текла темная жидкость, словно лава по склону вулкана. «Дженсон, не подходи!» — крикнул майор. Она его почти не слушала. Слишком была поглощена ожиданием нового импульса. Когда он возник, все тело ее свело судорогой, и ей пришлось цепляться изо всех сил. Ударная волна пророкотала в воздухе, пытаясь сорвать астронавтов со склона, и сбросить в темноту. «Господи!» — охнул Хокинс. «Господи, больно-то как!» Он был без шлема, и это давление должно быть ощутил барабанными перепонками. Схватив бывшего командира, дернул ее назад, и они оба покатились вниз по склону из толстых отростков. «Что это такое? Для чего оно?» — спросила Дженсен. Она обернулась и посмотрела на Рао. В меркнущем свете ракеты казалось, что скафандр астробиолога покрыт кровью. Позади них, выше закрывающего их бруствера гигантских отростков, из поверхности структуры вырвалась новая молния, и Дженсон инстинктивно пригнулась, пока воздух трещал и гудел. «Думаю, это именно то, на что оно похоже», — сказала Рао. Дженсон не могла рассмотреть ее лицо сквозь поликарбонатное забрало. Последние от красного света плясали по нему, поблескивая и угасая. «Думаю», — повторила астробиолог, — «что это сердце». Генерал Калицакис, военно-космические силы Соединенных Штатов. «Здесь, на Земле, мы насторожились». Астронавты поспешно спускались, чтобы оказаться подальше от пульсирующей горы. Хокинс не позволял им остановиться, покуда они снова не оказались на поверхности острова, на его пружинищей почве, и тут же попадали, укрывшись под защитой одного из самых крупных отростков. Майору необходимо было подумать. Ему нужны были ответы. Он схватил Рау за плечо и развернул лицом к себе. То есть, как это, сердце? астробиолог высвободилась из его хватки. «Его окружают громадные отростки, похожие на крупные вены и артерии вокруг сердечной мышцы. Мы ощущаем его сокращение». «О чем ты?» — лихорадочно прервала ее Дженсен. Рао судорожно сглотнула. «Такие слова нельзя бросить походя, если ты астробиолог, которому нужно думать о своей репутации». «Послушайте, нужно провести множество экспериментов, собрать массу проб, исследовать их в лаборатории и уж тогда высказываться, а иначе засмеют. Не потому, что это в принципе невозможно, а потому, что не проделана базовая работа по сбору доказательств. Так что это даже не теория, это просто мысль. Догадка!» Она произнесла последнее слово так, будто оно было ругательством. «Да не тяни ты!» — разозлился Хокинс. Рао развела руками. «Два И? Живой!» «Живой? Ты хочешь сказать, что этот корабль, — проговорила Дженсен, — ну, биомеханический, что ли? И все, что мы тут видели, пузырчатые горы, рукастые деревья, они собраны не из металла, пластика и электрических цепей, они выращены в каком-нибудь резервуаре, так? Нет, — возразила Рао, — не так. «Я хочу сказать, что два «и» сам по себе — это гигантский организм. Это не звездный корабль. Это нечто живое. Животное». «Чушь!» — заявил Хокинс. «Выслушай ее!» — возмутилась Дженсен. «Мы же ее сюда взяли не просто так». «Главной подсказкой были отростки», — продолжала астробиолог. «Дженсен, ты увидела, что они напали на Стивенса, потому что готова была это увидеть». Мы все считали, что такое может случиться. Мы увидели щупальца какого-то дикого животного, пытающиеся сожрать нашего... нашего друга. Но все будет логичнее, если посмотреть на это по-другому. Если на них просто посмотреть, они выглядят точно так же, как вены и артерии, просто они чудовищно крупнее привычных. Они росли не для того, чтобы поймать Стивенса. Они росли потому, что этой штуке нужна система кровообращения. Это просто васкуляризация. Она происходит во всех растущих организмах. Сначала растут кровеносные сосуды, как при строительстве города первым делом прокладывают дороги, водопровод, силовые кабели и прочие коммуникации. Это звездный корабль, его кто-то построил. Не сдавался майор, которому предлагали совершить громадный переворот в мировосприятии по-новому отнестись ко всему, что ему уже известно о 2И. Даже если астробиолог права, нужно время, чтобы это усвоить. Не знаю, почему мы не видели команду, но должно быть более простое объяснение, согласно бритве Оккома». Рао не дала ему закончить. «Знаю, звучит дико, но попробуй посмотреть на это с другой стороны. Ты же сам сказал, если этот корабль кто-то построил, то где эти строители сейчас?» И зачем было тратить столько ресурсов на такой проект, чтобы его забросить? Но, если посмотреть на 2И как на организм, который адаптировался к очень необычной среде, глубокому космосу, то все начинает складываться. Я уже раз десять это мысленно проговорила, искала более экономное объяснение, но неизменно возвращаюсь к этому. Дженсон медленно повернулась на месте, глядя на отростки, пересекавшие почву вокруг них. «А это вены? Артерии?» «И те, и другие», — ответила Рао. «Так я считаю. Нельзя проводить прямые аналогии между чуждой физиологией и всем тем, для чего у нас есть название. Но это циркуляторная система. Они определенно переносят кислород и воду, и, наверное, питательные вещества. И, думаю, они могут работать и как нервы двои». «Или это все полная чушь!» — взревел Хокинс. Он потер неперестающую болеть голову. Его перчатка зацепилась за пластырь на лбу. Он сорвал его и отбросил. Кровь идти перестала, а эта штука его только раздражала. «Знаешь, в чем твоя проблема, Рао?» Астробиолог потянулась к его лбу, но он отбросил ее руку. «Ты слишком много думаешь», — заявил он. «Обдумываешь, разбираешь все на части». А когда заканчиваешь, то все равно ничего не знаешь». «Я ученый», — сказала ему Рао. «Моя работа состоит в том, чтобы думать». Эта женщина никак не желала понимать. Так глубоко залезла в задницу. В свою умственную задницу. Хокинс криво усмехнулся. «Мне нужны ответы, Рао», — сказал он. Мне нужен точный ответ, на основе которого я смогу действовать. Бог свидетель. Если ты будешь просто качать головой... Все это время, — проговорила она, — мы искали пришельцев. Мы даже не подумали о том, что пришелец находится прямо перед нами. Все это и есть пришелец. Мы сейчас находимся внутри него. У Хокинса голова шла кругом. Он пытался разобраться с тем, что говорит астробиолог. Он посмотрел на возвышающуюся структуру. Если Рао права, и это в самом деле сердце двои, то, может быть, именно это они и искали. Не способ коммуникации с пришельцами — майор ВКС с самого начала считал, что это все фантазии — а способ убить чужака. Остановить его до того, как он достигнет земли. Генералу Калицакису нужно указать цель — Если они смогут попасть кинетическим снарядом прямо сюда, убить его одним ударом... Но Раво опять все испортила. «Эта штука — сердце», — повторила она. «Вернее, одно из них». Хокинс закрыл глаза, постарался сдержаться. «Одно из них?» — переспросил он. «Организм такого размера не может иметь только одно сердце. Слишком большую площадь пришлось бы снабжать кровью». «Ему необходима целая насосная сеть, точно так же, как энергосистеме требуются подстанции». «Сколько?» — вопросил Хокинс. «Десятки?» — ответила Рао. «Может, пятьдесят, сто?» — она пожала плечами. «Понятия не имею. Ты все время задаешь мне вопросы, словно я обязана знать ответы. Словно я изучала это создание уже много лет и стала экспертом. Я смотрю на все это столько же, сколько ты сам». Хокинс раздраженно застонал, обрывая ее. Они были так близки к тому, чтобы решить проблему двои. «Нет», — подумал он, — «настолько легко не будет». Хокинс позвала его Рао. «Хокинс!» — он поднял голову. «Сколько времени он находился в раздумьях?» «Что?» — недовольно спросил он. «Где дженсон Рой МакАлистер. На Земле некоторые отметали теорию доктора Рава, другие находили ее достойной внимания. Но все, кто находились в Центре Управления, считали, что, возможно, она все изменит. Конкретнее это могло означать, что мы обречены. Если двои действительно не звездный корабль, а громадное животное, не произведение разума, а результат слепой эволюции, то как мы можем надеяться установить с ним контакт? Как мы можем надеяться повернуть его прочь от Земли? Мне хотелось что-нибудь предпринять, поручить моим лучшим людям заняться этим вопросом, найти решение. Однако, не имея возможности связаться с астронавтами, мы могли только наблюдать и надеяться, что они сами найдут ответ». Дженсен обошла вершину острова по кругу, держась так близко от сердца, как только осмеливалась. Его пульсация вызывала у нее отвращение, отталкивала ее. Однако она не могла остановиться, заставила себя двигаться, хотя нога ее превратилась в бесчувственную деревяшку, которая отказывалась сгибаться. Приходилось даже хвататься за отростки, сосуды, каждые несколько секунд при каждой пульсации. Бывший командир знала, Хокинс считает, что она сошла с ума. Это из-за того, что она готова идти на любые крайности, лишь бы найти команду Каспейс, спасти ее. Вояки этого не понять. В молодости Дженсен хотела полететь на Марс. Это было ее единственным интересом, единственной мечтой. А потом она выросла и вся ее жизнь сосредоточилась на увековечении памяти погибшего астронавта. Чувство вины и скорбь, которые она испытывала из-за смерти Блейна Уилсона, ее преобразили, превратили в нечто иное. Долгое время Дженсон считала, что расплатиться по этому долгу возможно, только наказывая саму себя, разрушая свою собственную жизнь. Рой Маккалистер все изменил. Он предложил ей нечто другое, новый путь, способ все исправить. Этот полет к двои, он должен был ее исцелить. Для этого необходимо найти Фостера и его команду. Такова цена. Цена возвращения собственной души. Конечно, Дженсон понимала, что все не так просто. Понимала, что не существует никакой морально-этической арифметики. Жизнь за жизнь. Так не бывает. Жизнь так не устроена. Но лучшей идеи у нее не было. Она почти сдалась. Начала думать, что Хокинс был прав, что команда Каспейс погибла, что ее спасательная вылазка — это идиотская фиаско, которая привело только к смерти Стивенса. Но теперь... Они же видели Чана Ронг, пусть не вживую, а только на карте памяти. Они точно знают, что она еще жива. А это значит, есть шанс что живы и остальные, что она, астронавт Салли Дженсон сможет их найти. До этого момента у нее была подсказка. Фостер объявил, что направляется сюда, к сердцу. Здесь обязательно должен обнаружиться какой-то след, какое-то указание на то, куда он направился потом. Дженсон внимательно высматривала что-нибудь яркое, маленький оранжевый вымпел. Ей не нужна была еще одна карта с посланием. Ей вообще нужно было очень мало. Просто один их флажок и прогоревшая светопалочка. Что-нибудь. Когда она дважды обошла сердце и не отыскала ничего, пришлось смириться с неизбежным выводом. Если каспейсовцы здесь и побывали, если они забрались настолько далеко, то никаких следов не оставили». Или, может, внутренности два и менялись так быстро, что оранжевый флажок оказался поглощен, когда из стающего льда поднимался купол острова? Нечего здесь искать. Дженсон плюхнулась на толстый отросток. Она чувствовала, как он под ней пульсирует, чувствовала, как по нему льется жизнь. Ей ужасно хотелось плакать. Ченнаронг жива. Они видели оставленное ею послание. Непонятное предостережение. Значит, она где-то рядом. Почему она не задержалась, чтобы с ними поговорить? Почему не встретила их с распростертыми объятиями, людей, которые пришли ее спасти? Почему каспейсовцы ни разу не ответили на ее радиовызовы? Это невозможно было понять. Совершенно невозможно. С вершины острова дженсон устремила взгляд в темноту, в бесконечную тьму двои. У нее был план. Был план и провалился. И все же нужно продолжать искать, во что бы то ни стало. Дженсен перенастроила радио своего скафандра. Установила передачу с максимально возможной мощностью. — Каспейс, это Дженсен, Орион, — сказала она. — Фостер, Ченнаронг, Холмс, ответьте, пожалуйста. Ответьте, ребята. Она переключила радио на прием. Какое-то время просто слушала щелкающий ритм крыльев двои. У нее над головой по верхушке сердца скользнула молния, и динамики плюнули в уши мерзкими звуками, совершенно ее оглушив. Дженсон хлопнула по настройке, снова переключаясь на передачу. «Каспейс», — позвала она, — «Ответьте! Это Орион! Вы хотите, чтобы мы ушли? Просто скажите, почему?» Сообщите мне хоть что-нибудь, Каспейс. Вы наверняка меня уже услышали. Наверняка. У дженсон сорвался голос. Зачем она это делает? Все бесполезно. Она переключила радио на прием, а потом вывернула чувствительность на максимум, надеясь поймать хоть слабый шепот, слова, человеческие голоса на ветру. Ничего. Молчание. А потом. «Черт!» — взвыла она. Молния снова ударила в сердце, и шум вломился ей в уши, словно вбитый в череп кол. Дженсен открыла виртуальное меню и посмотрела на код, управляющий ее системой связи. Уже был подобран деструктивный интерферирующий сигнал для устранения шороха крыльев 2И. Может, удары молнии тоже удастся заглушить? Бывший командир посмотрела на графическое изображение всех волн, которые ее радио принимало в последние несколько секунд, и уже начала вводить код, как вдруг увидела нечто неожиданное. Среди дикой мешанины диапазонов электрических разрядов в несущей волне крыльев два и прятался сигнал. Единственный немодулированный импульс, возникающий каждые 60 секунд. Точно через 60 секунд, на волне 121,5 МГц. Ну, там по всему спектру было множество случайных сигналов, гудков и писков, которые могли означать что угодно. А этот сигнал был очень слабым. Слишком слабым, чтобы Дженсон услышал его на фоне всего этого шума. Однако сейчас он ее зацепил. Этот конкретный сигнал оказался чище случайных звуков, четче. Она отлистала журнал назад и нашла его точно там же. Каждые 60 секунд в течение последних 16 часов. 121,5 МГц. Цифра казалась знакомой. Дженсен была уверена, что уже слышала какую-то передачу на 121,5 МГц. В следующий миг она вскочила и понеслась вниз, туда, где находились остальные. Надо им сказать. «Будем ждать ее возвращения», — объявил Хокинс. Он отказался идти искать Дженсен в темноте. Рауфс тревожно смотрела наверх. Она слышала, как напарница вызывала по радио Каспейс, а потом — все. Астробиолог попыталась сама связаться с бывшим командиром, сказать, чтобы та возвращалась к ним но ответа не получила. Если Дженсон ее услышала и идет обратно, то она что-то не торопится. Если Дженсон упала в темноте и сломала ногу, если забрела в какую-нибудь смертоносную ловушку, в какой-нибудь неизвестный кошмар двои... Но Хокинс от ее тревог отмахнулся. «Она слишком умна, чтобы одной уходить слишком далеко», заявил он. «А нам нужно придумать план». Майор открыл карту ОРОК и поделился ею с астробиологом. Зернистое черно-белое изображение теперь, когда Рао стала по-настоящему верить в свою гипотезу, показалось ей чересчур похожим на рентгеновский снимок или картинку МРТ. — Как насчет вот этого? — спросил командир, указывая на большую шпилеобразную тень на карте в области на противоположной относительно их нынешнего положения стороне барабана. «За что отвечает эта часть?» «Не знаю», — ответила астробиолог уже в десятый раз. «Тогда как насчет вот этой длинной структуры? Видишь, как она соединяет один из куполов вон с тем арочным каркасом?» — спросил он, погружая руку в карту. Хокинс был похож на хирурга, копающегося в брюшной полости. «Я уже тебе говорила, моя теория не дескриптивная», — терпеливо произнесла Рао. Нет оснований думать, что какая-то из этих структур аналогична известным нам организмам. Два и эволюционировал в среде, которая кардинально отличается от земных условий. Было бы невероятно, если бы у него оказались все те же органы и ткани, что и у нас. Я не могу сказать, как и что здесь функционирует. Только для того, чтобы разобраться в его макроскопической анатомии, понадобились бы многие годы. Мне надо препарировать двои, чтобы только приблизиться к пониманию того, как он устроен. Но он немного великоват для того, чтобы браться за скальпель или пинцет». Астробиолог отошла от Хокинса с его картой, сцепив руки за шлемом. Вот почему ей не хотелось ни с кем делиться своим предположением. «Ведь Хокинсу не нужны туманные гипотезы. Ему подавай практические рекомендации. Ему нужен проводник по чужаку». Рао снова взглянула на склон. Она была уверена, что Дженсен вернулась туда, к сердцу, но там, наверху, было опасно. Однако Хокинс от нее не отставал. «Мне нужна твоя помощь, Рао», — сказал он. «Давай смотреть на карту. Нам нужно в ней разобраться». Она покачала головой. «Мне казалось, — заметил майор, — что ты заинтересована в нашем успехе». Астробиолог поморщилась. «Мне казалось, что ты предан на работе, которую тебе поручили в НАСА», — наседал командир. «Считал, что ты приложишь больше сил, прежде чем отступиться». Рау прикусила губу, стараясь его не слушать, пытаясь не обращать внимания на грубую попытку манипулировать ею. Вот только щеки у нее пылали, а пальцы начинали дрожать. Она прекрасно знала, что Хокинс скажет дальше. Напомнить, что она должна верить в то дело, за которое отдал жизнь Стивенс. Так и скажет этот ублюдок. И тогда у нее останется только два варианта. Она может броситься на него и дать по морде. И в этом случае вояка окажется победителем, потому что добился от нее реакции. Либо же... Астробиолог подошла к карте. Жестом развернула ее и увеличила. «Задай мне вопрос, на который тебе действительно нужен ответ», — предложила она. Хокинс кивнул. «Что это?» Он указал на то место, где барабан суживался, противоположное тому, через которое они вошли в шлюз. В этом месте карта плохо читалась. Она была полна теней и странных текстур. Однако одну структуру астробиолог смогла разглядеть. Последнюю четверть веретена — длиной почти 20 километров, где арочные конструкции росли гуще всего. Они поднимались над поверхностью барабана громадными ажурными подпорками, на которых покоилась конструкция, похожая на клетку. Перемычки арочного каркаса образовывали эллипсовидный корпус. Что-то шевельнулось у Рао в мозгу. «Похоже на грудную клетку», сказала она. Все это время астробиолог называла эти изогнутые структуры арками. А не следовало бы. Теперь она была уверена, что они именно то, чем кажутся, то есть кости. «Предположим, твоя теория верна», — проговорил командир. «И два и просто одно большое животное». Он поднял руку, показывая, что высказывается чисто гипотетически. Но по его лицу астробиолог поняла... Хокинс ей поверил, принял ее предположение. Ей и самой очень хотелось бы его принять. «Если допустить, что это действительно грудная клетка», продолжал Хокинс, который как бы не раскладывал карту, какое бы увеличение ни задавал, все равно содержимое клетки представлялось какими-то невнятными образованиями и глубокими непроницаемыми тенями. «А мы знаем, что сердце, то есть сердца, разбросаны повсюду». «Тогда что в этой клетке? Легкие двои?» Рао обдумала этот вариант. «У чужака должна быть некая дыхательная система, органы для очищения и распределения воздуха в барабане. Однако и легкие должны быть разбросаны точно так же, как и сердца, а значит, не находятся в той клетке». «Печень, почки, железы!» – сыпал анатомическими терминами майор. «Представь себе, что ты – естественный отбор» и вознаграждаешь эволюционирующие характеристики репродуктивным успехом», проговорила астробиолог. «Что-что?» Рао посмотрела на его недоуменное лицо и досадливо вздохнула. «Я просто размышляю вслух», проговорила она. «Ладно, давай скажем иначе. Ты бог и создаешь животное. У тебя имеются всевозможные органы, которые нужно разместить в теле, и некоторые из них важнее, чем другие». Самые важные в целях защиты будут заключаться в кость. Я хочу сказать вот что. У 2И уже есть внешняя оболочка и еще корпус барабана, которые служат двумя экзоскелетами, чего явно достаточно, чтобы защитить сердце и легкие. Тогда что же будет настолько важным, чтобы для него потребовался еще один слой защиты? Без чего твое животное не сможет жить? Лицо у Хокинса стало очень серьезным. «Без мозга», — сказал он. Астробиолог пожала плечами. «Ты хотел, чтобы я сформулировала наиболее правдоподобное предположение?» «Ага». «Значит, там мозг», — подытожил майор. Он протянул карте обе руки и начал ее увеличивать до тех пор, пока затененное содержимое костной клетки не повисло перед ним. Казалось, командир собирается откусить часть изображения. «Попался, ублюдок!» — буркнул он. Дженсен спускалась по склону, хромая, подволакивая больную ногу. Боль ее не беспокоила. Уже нет. Она слышала маяк. Каждые 60 секунд сигнал звучал у нее в шлеме. Печальный звон. «Достаточно провести триангуляцию, и станет известно, куда идти дальше». Однако, когда бывший командир увидела фонари товарищей, ей показалось, что те уже двинулись в путь без нее, и на мгновение запаниковала, решив, что ее бросили. Хокинс шел вниз по склону широким размашистым шагом, чтобы удерживать равновесие на упругой почве. Его фонари раскачивались, шлем болтался на поясе. Рау еще собирала какое-то оборудование, явно готовясь следовать за ним. — Командир спешит, — объяснила она, когда Дженсен с ней поравнялась. — Увидел, что ты приближаешься, и решил, что пора выступать. — Но он не знает, куда идти, — запротестовала Дженсен. — Нужно сделать триангуляцию. — Хокинс, дай мне минутку. — Пойду медленно, чтобы ты смогла догнать, — бросил он через плечо, даже не повернув голову так, чтобы посмотреть на нее. — Я кое-что нашла, — крикнула Дженсен, пытаясь за ним угнаться. Она то и дело спотыкалась так, что приходилось балансировать руками. «Я кое-что нашла». «У нас новая цель», — сказал майор. «Пока ты гонялась за призраками, доктор Рао выяснила то, что поможет выполнить нашу задачу». «Нет», — возразила Дженсен, — «не за призраками. Остальные еще живы. Они живы, и им нужна наша помощь». С Чинноронг вроде все было в порядке. «Настолько, чтобы она могла за нами шпионить». Она схватила его за руку. Хокинс, наконец, остановился и повернулся к ней. Вид у него был недружелюбным. Дженсен показалось, что она играет в гляделки с разозленным псом, готовым вот-вот зарычать. «Не хочу снова напоминать тебе, кто здесь главный», — сказал командир. Не пытаясь его умиротворить, Дженсен активировала наружный динамик скафандра и проиграла ему сигнал. «Слышишь? Знаешь, что это?» «Два издает всякие звуки», — буркнул Хокинс. «Нет, это искусственный сигнал», — возразила она. «Он звучит каждые 60 секунд на волне 121,5 МГц. Ты же военный. Ты должен знать, что это означает». Майор чуть прищурился. «Конечно, он знал» но не собирался отступать ни на дюйм. "Погоди", вмешалась поспешно подошедшая Рао. "Ты нашла источник радиосигнала, который повторяется каждые 60 секунд?" "Каждые 60 секунд", подтвердила Дженсен. "Может, внутри 2 и есть нечто, испускающее электрический разряд с такой частотой", сказал Хокинс. "Может, ты просто ловишь отзвук молнии, которые мы видели на сердце" Дженсен покачала головой. «Как он может это отрицать?» «Было бы очень странным совпадением, если бы там что-то работало с циклом в 60 секунд», заявила астробиолог, качая головой. «Ровно минута? Минута — это человеческая единица измерения. Думаешь, какое-то животное с далекой звезды использует тот же счет времени?» По лицу командира было видно, что ему хочется с этим поспорить, но он понимает, что это глупо. 121,5 МГц — это как раз та частота, которую гражданские самолеты используют для сигнала бедствия. НАСА и военные используют гармоническую частоту — 243 МГц. Такой сигнал могло подавать только оборудование Каспейс. — Ты поймала этот сигнал с вершины острова? — спросила Рао. — Мы и раньше его не слышали. — Это слабый сигнал ретранслятора, — объяснила Дженсен. «Раньше мы были слишком далеко и не слышали его. Хокинс, послушай, закон требует, чтобы мы оказали всю возможную помощь тому, кто отправляет этот сигнал». Майор нахмурился, но она его прижала, и они оба это понимали. В следующий миг он раскрыл карту Орок и указал на дальний конец веретена. «Вот куда мы направляемся. А где твой чертов сигнал?» Бывший командир провела триангуляцию. Здесь, внизу, сигнал стал сильнее, а значит, они оказались к нему ближе. Это дало две точки отсчета. Сравнивая силу сигнала в двух точках, можно было рассчитать место его источника. Это было недалеко, ниже по склону, с противоположной стороны от того места, где астронавтов вынесло на остров. Здесь она ткнула в карту пальцем, и там возникла красная точка, отмечая местоположение ретранслятора. «Хокинс, это по дороге к твоей цели!» Тон у бывшего командира был умоляющий. Дженсон не умела унижаться. Но если униженной мольбой можно спасти жизнь хотя бы одному астронавту Каспейс, она будет умолять. «Это не самый прямой путь», — проворчал командир, но потом пожал плечами. «Пошли, проверим по дороге». «Виндзор Хокинс. Я знал, что поиски, которые затеяла Дженсен, бессмысленны. Это была пустая трата времени. Но ей уже трудно было идти, а я не мог допустить, чтобы она нас задерживала. Если это будет ее мотивировать, пусть предается своим героическим фантазиям».